Да, она была чужой в доме свекра Егора Андреяновича. Высокий, веслоплечий, костистый, усатый, как уссурийский тигр, Егор Андрея Вавилов ходил по дому тяжело, на всю ступню. Правда, Агнию он не обижал. Но была еще свекровка Ксения Романовна, набожная староверка, суетливая и жадная. Ни одну слезу уронила Агния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 Дурманище резко напахнула молоком цветущей черемухи чуешь Демит раздул ноздри принюхиваясь черемухой пахнет черемуха все равно что сама любовь носится вот так ищет кого то может тебя что ты испугалась огня а я с моим удовольствием встретила ее пусть бы жгла душу не жалко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 Так черно внизу. За рекой лают собаки, и кто-то растяжно кричит «Манюта!» И эхо троит голос ута ута. У-та!» По листьям плакочей ивы, склонившейся с берега к воде, пронесся внезапный трепет. Точно ива продрогла, листья зашумели, как мыши в соломе.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 Хлестала Агнию по голым коленям. Демид крепко держал ее за руку. Еще спросил, отчего у ней ладошка холодная. Мягкие ветви черемуха, сыпая белыми лепестками простоволосую голову Агнии, цеплялись за ее плечи, за пряди растрепанных волос. Вот и прогалина, и старый брод. Здесь когда-то был паром, и Демид с Агнией часто сиживали здесь на берегу. Потом они пошли к старому тополю. Там никого не было вечерами. Агния глянула на развилку старого тополя, и ей стало жутко. Она столько наслышалась страхов про могилу катражанина, но ведь не одна же с Демидом. Вокруг тополя лохматые кусты черемух, боярышника, молодого топольника, тьма тьмущая.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 И щеки горят, и во рту сохнет, боже мой, с ума сошла я, что ли? шептала Агния, глядя на лицо Демида снизу вверх. Глянь, как сквозь сучье тополе небо проглядывает, и мне кажется, будто мы с тобой никогда не расставались. С Дема. Милая моя огнейка, ты для меня всегда будешь огнейкой, какую я знал. Если бы я не была дурой, разве.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 то место трактора прежде всего видели Зыряна, кривоногого, приземистого, с рыжими усиками и седыми патлами кучерявых на темени волос. Зырян сел на трактор Фордзон еще в двадцать седьмом году в коммуне Сахай-Молот, куда он ушел из деревни. Позднее коммуна врелась в колхоз Красный Таежник, и Зырян притащил на тракторе американскую молотилку, достояние коммунара.